Әрәлі қағам бағар сүт әріме Бірге бол, қырас кескілігіт Ваты ден тастак сонлары алгастан эмиске суракым кам тустарансагы өлгөн бутулсаң жиңяк бар кечене ыртам киме хаманлык сымыя он тоноо киме хабарчы тулатыныста барыда үити бэтэн сырыларын билбекке кени кардыр биз таксанага иллардан турам эмиске сүтэри сатам адач жолу горбэт теренәр Как быть людям, чтобы дожить именно до ста лет? Мы не знаем секретов про все эти прелести жизни Но все равно упорно верим в будущее И надеемся на мир Так можно говорить без остановки Перечитывая все ошибки, сделанные за этот пройденный нелегкий путь Вся наша суть держится в самих себе Играя судьбой, делаем себе потихой крест Лень то и поздно, что будет дальше Знать тебе, парень в полстраницы и остановиться на достигнутом Не зная, чего хочется дальше Ты устал и не можешь больше продолжать этот путь